Глава шестая. Роман. Когда я вхожу на кухню около половины девятого, Нина уже заканчивает завтракать. Вместо того, чтобы присоединиться к ней, я наливаю себе стакан апельсинового сока и пью его у стойки, потому что не знаю, смогу ли встать. Если сейчас сяду... Уоррен мучил меня почти два часа этим утром на сеансе физиотерапии, и после этого я едва смог принять душ и одеться. Мне надо было сразу взять инвалидное кресло вместо костылей. Нам придется поехать немного в объезд перед тем, как я отвезу тебя на шопинг Я ставлю пустой стакан в раковину. Один из моих людей позвонил насчет проблемы, которую мне нужно решить. Это не займет много времени. Ты не против, если мы заодно заскочим в художественную лавку? Недавно заходила Варя и сказала, что привезли мои принадлежности для рисования, но мне нужно купить больше красок. Конечно, я попрошу одного из парней принести коробки наверх. Куда их поставить? Перед окном у книжной полки. Если ты не против, то я там организую свое рабочее место. Я застелю пол и не устрою беспорядок. Обещаю. Конечно, киваю я и разворачиваю, чтобы пойти к себе в спальню и взять инвалидное кресло, когда боль пронзает мою правую ногу по всей длине. Черт. Я на секунду зажмуриваюсь, глубоко вдыхаю и делаю шажок вперед. Мне удается сделать еще два до того, как приходится остановиться и сделать небольшой перерыв. Роман? Я смотрю через плечо и вижу, как Нина наблюдает за мной со своего места за столом. «Все хорошо?» «Да», — киваю я и продолжаю ковылять к спальне, стараясь не переносить слишком много веса на правую ногу. Я хватаю за дверную ручку и поворачиваюсь к Нине. «Оставайся в машине, я скоро вернусь». «Конечно, дорогой», — улыбается она и обнажает зубы. Я мотаю головой и перемещаюсь в сиденье машины в инвалидное кресло, которое держит для меня Дмитрий, мой начальник охраны. Склад находится на юге города, на лужайке между двумя заброшенными фабриками. Земля неровная, поэтому тяжело передвигать колеса, но Дмитрий прекрасно знает, что мне нельзя помогать. Мы входим через большую дверь, которая используется для машин, и останавливаемся посреди огромного зала, где двое моих людей стоят в ожидании. Кто накосячил? Рявку и я входя. Дмитрий следует за мной. «Водитель, — отвечает Михаил, — его остановил обычный патрульный за превышение скорости. А еще он был пьян. Товар конфискован. Он гнал, когда перевозил мой товар. Пьяный?» — говорю я, не веря. «Где этот идиот?» «Он смог сбежать от копов. В подсобке. Убей его, — приказываю я Михаилу и поворачиваюсь к Антону. Убедись, что остальные предупреждены, чтобы такое дерьмо больше не повторилось. Да, Пахан, покажите карту, нам нужно изменить маршрут для нескольких следующих отправок. Мы тратим около 20 минут на то, чтобы продолжить альтернативный маршрут, и еще почти час на то, чтобы пройтись по всем поставкам, запланированным на следующие две недели, и сделать необходимые корректировки. Может быть, мне не следовало брать Нину, она, наверное, беспокоится в машине, ожидая так долго. Когда мы, наконец, возвращаемся к машине, Дмитрий открывает мне дверь, я вижу Нину и останавливаюсь. Она сидит по-турецки на заднем сиденье с закрытыми глазами. У нее на коленях на телефоне проигрывается видео, где женщина в такой же позе бормочет какую-то чепуху в стиле new Эйдж», в то время как Нина повторяет за ней. Она выглядит нелепо. «Что ты делаешь?» «Очищаюсь от негативных вибраций и направляю позитивную энергию в мои чакры. Ова сказал, что не возражает». Я поворачиваю голову, чтобы посмотреть на нашего водителя. Он смотрит прямо перед собой, изображая спокойствие, но я вижу по его лицу, что тот едва сдерживается, чтобы не расхохотаться. «Хочешь попробовать, дорогой? Это чудесно помогает избавиться от стресса», говорит Нина совершенно серьезным тоном, но я вижу озорной огонек в ее глазах. «Мы попробуем что-то подобное, когда доберемся до дома». Нина. На банкете в примерочной три стопки одежды. В самой большой находятся вещи, которые мне не подходят и которые нельзя переделать. Средняя состоит из одежды, которая сидит не самым лучшим образом, в основном джинсы и два платья, но которую можно укоротить. Консультант бутика ранее снял с меня мерки и обещал перешить вещи у портнихи и доставить их через два дня. У этих элитных бутиков, конечно, потрясающее обслуживание клиентов. Я отдаю одежду, которую нужно укоротить, консультанту, ожидающему перед примерочной, и забираю третью и самую маленькую стопку с собой на кассу. Не могу поверить, что я смогла найти что-то подходящее. Роман оплачивает карты мои покупки, затем обвивает меня рукой за талию и наклоняется ближе. «Мне очень нравятся те розовые стринги. Сегодня ночью ты наденешь их для меня», — говорит он и целует меня. «Я знаю, что он это делает только потому, что его подчиненный Дмитрий находится перед нами и собирает сумки, но тем не менее я ощущаю, как бабочки трепехаются у меня в животе». Дмитрий не комментирует, притворяясь, что ничего сверхъестественного не происходит, но я заметила, как расширились его глаза, когда он увидел, что мы целуемся. Он немного старше Романа, ему где-то под сорок, и красив, с парой лишних фунтов талии. Рука Романа оказывается на моей заднице, и он слегка ее сжимает. «Перестань пялиться на моего начальника охраны, Нина», — говорит он мне в ухо. Я вскидываю бровь и улыбаюсь. «Конечно, любимый». Мы направляемся к обувному магазину рядом с бутиком, и 15 минут спустя я сижу на стуле. А по меньшей мере дюжина коробок разбросана на полу вокруг меня. Когда я вижу цены на коробках, то почти падаю в обморок и хочу пойти в другой магазин, но Роман не желает ничего слышать. И вот я держу пару туфель на каблуках, которые стоят небольшое состояние, и слышу, как приближается Роман. Он подъезжает и останавливается передо мной, наклоняется, забирает у меня туфли и кладет их себе на колени. Левую командует тон и протягивает руку. Я скрещиваю ноги и поднимаю левую ступню, кладя пятку в его ладонь. Он берет туфлю со своих колен и, держа мою ногу за лодыжку, надевает ее на мою ступню. «Обувь твой фетиш, Роман?» «Нет, но, кажется, она им становится», — отвечает он, сдернув подбородок и отпускает мою ногу. «Правую». «Он проделывает то же самое с каждой парой обуви, и к моменту, когда мы заканчиваем, я сильно возбуждена. Я понятия не имела, что мои ступни — это эрогенная зона, а может, дело в том, что он каждый раз целенаправленно гладит мою кожу на лодыжке?» Такое ощущение, что любая часть моего тела стала бы эрогенной зоной, если бы Роман до нее дотронулся. Конечно, я никогда не позволю, чтобы до этого дошло. «Мы берем все», — говорит он и машет рукой Дмитрию, который стоит у входа. «Ты зашел с ума!» — шепчу я так, чтобы Дмитрий не услышал. «Мы берем только одну пару!» «Нет!» «Роман!» «Берем все, Нина!» «Ну же, улыбнись!» «Спасибо, любимый, мне не так нравится Я широко ему улыбаюсь и наклоняюсь, чтобы чмокнуть в щеку. «Дмитрий отведет тебя в художественную лавку и потом к машине. Жди меня там. Мне надо заскочить в другой магазин, я скоро буду». «О, было бы отлично, я плохо ориентируюсь в незнакомых помещениях». «Я знаю, дорогая, не переживай, со всеми случается». Он оставляет легкие поцелуй на моих губах, поворачивается, чтобы выйти из магазина, и я замечаю, как Дмитрий наблюдает за ним с растерянностью на лице. «Он такой милый, правда?» улыбаясь Дмитрию, который хлопает глазами. Быстро оборачиваюсь и выхожу из магазина, чтобы он не услышал, как я тихо смеюсь.